Глава 39 Это была маленькая каюта на маленькой быстроходной космической яхте. Сама яхта не принадлежала классу самых роскошных, но кто-то когда-то любовно отделал ее внутри. Паркетный пол, со вкусом подобранное пластиковое покрытие стен, добротная мебель. Теперь это были остатки прежней полуроскоши. Каюта была невообразимо запущена. Повсюду валялась одежда, грязный контейнер от пищи, немытая посуда. Нынешний обитатель ленился выбрасывать хоть что-нибудь в мусоросборник. Тарпи, превративший каюту в свинарник, возлежал на койке с закрытыми глазами и довольной полуулыбкой на губах. На нем восседал целый выводок котов. По новой эпоху их называли бы бродячими. Достаточно было одного взгляда на них, чтобы понять, эти пушистые твари не имеют родословных. Тарпи называл любимцев космическими бродяжками, и это племя, населяющее космопорты, и временами летающий космос, было всех мастей и пород. Сейчас он поглаживал дюжину жирных котов, которые расположились на нем, грозя раздавить. Что-то заурчало под левым плечом, и Тарпи приподнял его чуть-чуть, так, чтобы котенок мог вылезти. Котенок присоединился к своим братишкам и сестричкам, сосавшим маму, которая царственно возлежала на груди Тарпи. Только благодаря котам Тарпи не свихнулся от скуки на этой проклятой полуржавой развалине, именуемой Заара орит. С тех пор, как он заступил на дежурство, на яхте ничего, ровным счетом ничего не происходило. В кормовом отсеке ютились дуболомы-охранники. Но Тарпи свел общение с ними до минимума. Охота ему иметь дело с придурками, которые только темы цены, что готовы в нужный момент пожертвоваться ими никчемными жизнями. «Для общего дела». Куда приятнее коротать долгие часы безделия с умными и ласковыми котиками. Сейчас левое ухо Тарпи немного закололо от нового непривычного звука. Бип, бип, бип. Пульс его резко ускорился, и Тарпи пришлось силой воли унять сердцебиение. Так, так, что-то начинает происходить, наконец-то. Тарпи неспешно снял с себя всех котов и котят и сел на койке. Он включил экран монитора. посмотреть, что происходит снаружи. За причалом для космических яхт удобно наблюдать. Тут все как на ладони. Причал напоминает двухкилометровое дерево со множеством веток. Ствол стержень строения заполнен магазинами, ресторанами, ремонтными мастерскими по обслуживанию яхт, а на ветвях расположены частные пронумерованные ячейки для яхт от огромных, близких по размерам, клайнерам до суденышек, которые называют космическими скорлупками. Тарпи заметил какое-то движение неподалеку от Заара Он увеличил изображение, и как раз в этот момент из тени выдвинулись две фигуры, Стэн и Алекс. Они медленно крались в сторону яхты. Тарпи узнал их, ухмыльнулся и нажал сигнал тревоги для охранника в кормовом отсеке. Затем он вскочил с койки, быстро надел портупею и устремился к двери. Там на секунду задержался и окинул взглядом открытый контейнер с едой. Достаточно, чтобы его приятели не маялись от голода до конца операции. Люк-дверь с шипением распахнулся. Мгновение, и Тарпи был таков».